Глава 25. Кейси Ди. Хлопнула дверью так, что стража посмотрела на меня, как на сумасшедшую. День вышел слишком насыщенный. Единственное, чего хотелось, лечь и не вставать. Упала на кровать, платье тут же помялось, но мне было все равно. Как же все надоело. Очень захотелось влезть в свои старые промасленные штаны. Они хотя бы были комфортными и удобными. В дверь постучали, без зазрения совести проигнорировала. Стук повторился, перевернулась на бок. Рано или поздно они от меня отстанут. Человек явно сдаваться не собирался, тарабаня в дверь. Села на кровати. Видимо, придется открыть. Тут до меня дошло, что звук доносился отнюдь не из-за двери. Он шел от окна... Схватила отвертку для защиты и прикинула, стоит ли позвать охрану. Если они начнут разбирательство, то отдых мне будет только сниться. Осторожно подошла к стеклу. На карнизе за ним стоял Зет. Смотрел он на меня недовольно. Облегченно выдохнула и открыла ему проход в комнату. — Тебя выстрелом-то поднять реально? — пробурчал парень, садясь в кресло. «Конечно. Проходи и присаживайся», — раздраженно ответила ему. «У тебя что-то случилось?» — неожиданно спросил он, не обратив внимания на мою колкость. «Где-то сегодня это уже слышала», — тяжело вздохнула. «С чего ты взял?» — смягчилась и села на диван напротив. Вместо ответа он поднял одну бровь. «Согласна, дурацкий вопрос». Скажем так, встретилась с людьми, которых, мягко говоря, недолюбливаю. Туманно отозвалась, понимая, что сейчас срываюсь на все, что движется. Видимо, он увидел меня, когда я возвращалась в комнату. — Ты про своих родителей? Зэд оказался на удивление осведомленным. Неохотно кивнула ему в знак согласия. — Почему? — продолжил он. «Может, потому что им было совершенно все равно на меня до того, как я здесь очутилась в кандидатках?» И ответила, желая прекратить этот разговор. «Ты, правда, не жила с ними?» Скорее утвердил, чем спросил он. «До распределения пребывала в приюте. Фамилия у меня тоже оттуда. Жаль, сменить не успела». Скривилась от воспоминаний о первом дне в дворце. «Разве никому не захотелось тебя удочерить?» Снова спросил он, заставив меня насторожиться. «Считаешь, найдется много людей, которые захотят взять к себе ребенка с синдромом Дауна?» Зло посмотрела ему в глаза. Зет открыл рот и тут же закрыл. Кажется, он уже пожалел, что завел этот разговор. «Прости», — выдавил он из себя. Я не знал. По тебе этого совсем не скажешь. Видимо, не ты один был не в курсе. Вряд ли бы меня сюда пригласили, если бы знали. Устало вздохнула. Опустилась тяжелая тишина. Неожиданно Зет подорвался с места, скачив на ноги. Думаю, мне стоит загладить вину. Спорю на что угодно, что столицу ты особо не видела. Поэтому приглашаю на прогулку. Парень искренне улыбнулся. Одни без кинула взгляд на дверь. Скажи им, что собираешься спать и пропустишь ужин. Зет хитро улыбнулся и подмигнул мне. Дай мне пять минут. С энтузиазмом встала с дивана. Он кивнул и спрыгнул вниз с окна. Кинулась к гардеробу, нашла там свои родные штаны и футболку, переоделась. Выглянула в коридор и заметила знакомое лицо. — Сэр Шустер, я не очень хорошо себя чувствую, поэтому собираюсь отдохнуть. Не тревожьте меня до завтра, — устало произнесла, краем глаза следя за его реакцией. — Конечно, мисс, может, стоит позвать врача? Ноль эмоций на его лице. Точно настоящий боец. Кое-как удержалась, чтобы не закатить глаза. «Нет, спасибо», — пришибленно ответила и закрыла дверь. Подошла к окну. Хорошо, что комната была на первом этаже. Зет подал руку, чтобы помочь мне спуститься, проигнорировала этот жест и спрыгнула сама. «Как мы выйдем с территории?» — спросила, осматривая забор. «Просто иди за мной», — Зет пошел вдоль стены. «Вскоре мы дошли до служебного входа, на удивление, там никого не было. «Пересменка», — поймав мой взгляд, — уточнил Зет. «Мы без проблем вышли к дороге и бросились бежать, пока нас никто не увидел. Хорошо, что репортеры стояли только у главных ворот». «Разве на всех выходах не стоят камеры?» — спросила, пытаясь отдышаться. «Зет привел меня на одну из шумных улиц. Не переживай». «Считай, что они сегодня не работают», — улыбнулся он мне. С воодушевлением осмотрелась. Все было так же, как запомнила в первый день. Глаза разбегались. Меня кто-то толкнул, и Зед схватил мою руку, позволяя опереться на него. «Нам лучше не разделяться», — пояснил он свои действия и потащил меня дальше по улице. Мы остановились перед зданием с огромной вывеской — Она переливалась разными огнями, завораживая прохожих. Шум города придал мне куда больше энергии, чем думала. Научная выставка рассмеялась я, прочитав надпись. «Подумал, что тебе понравится», — он пожал плечами. «Ты в курсе, что мы оттуда не уйдем в следующие часов пять?» Уже представила все разнообразие, которое увижу. Догадывался». Вздохнул Зет, и мы пошли к кассе. Когда увидела цену, чуть не споткнулась. — Семь ЮАР? — За одного? — Грабеж среди белого дня. — Два билета, пожалуйста, — дружелюбно сказал Зет, даже не посмотрев на цену. Вспомнила, что совсем не взяла денег. Зет попыталась его остановить, потянув за руку. Он, не глядя, кинул деньги на прилавок, и повернулся ко мне. «Что — Что? Невинно мне улыбнулся и бросил серьезный взгляд. Поняла, что спорить с ним бессмысленно. — Извините, здесь слишком много, — неловко произнесла девушка за кассой. — Сдачу оставьте себе. Зед подмигнул ей и взял билеты. Пригласил меня, а флиртует с другими, закралась в голову нелепая мысль. Тут же отругала себя за то, что меня это взволновало. «Это был не флирт», — сказал Зет, заставив меня вздрогнуть. «Видимо, вид у меня был совсем ошарашенный, поэтому он звонко рассмеялся. Простая вежливость», — дополнил он, когда я ничего не сказала. Совершенно растерялась, с чего он передо мной оправдывается. «Мне совершенно неинтересно», — ответила ему вырвала свою руку из его и отвернулась. С груди как будто груз упал от его слов. Зет подошел ко мне сзади и мягко коснулся еще теплой от его прошлого прикосновения руки. — Вот это больше похоже на флирт! — томно прошептал он мне на ухо. Отскочила в сторону, начиная злиться. Зет снова рассмеялся. «Хватит меня дразнить!» прищурила глаза, думая, как ему отомстить. «Прости, не удержался!» Стер он слезы от смеха. Зад протянул мне руку, предлагая снова ее взять. «Ну уж нет! Это игра для двоих, и так просто поражение не признаю!» Подошла к нему вплотную и обняла за шею. Он посмотрел на меня так, что вмиг все мысли из головы пропали. Быстро собралась и встала на цыпочки, максимально приблизив наши лица. Получив нужную реакцию, отступила назад. — У тебя нитка была на плече. Гордо продемонстрировала ее покрасневшему Зету. Теперь настала моя очередь протянуть ему руку, нагло усмехаясь. «Один — Один-один, — хрипло отозвался он и принял мою руку. Мы серьезно посмотрели друг на друга и рассмеялись. Полагаю, этот вечер будет довольно веселым.